Цены на хлеб резко возросли, появились спекулянты. Жители Москвы и других городов первыми почувствовали это. В указе царя Бориса от 3 ноября 1601 года отмечается, что спекулянты и их подручные, чтобы сохранить высокие цены на хлеб, не дают крестьянам из близлежащих районов доставлять излишки зерна на городской рынок. Смирнов. Восстание Болотникова. Страница 64-65. Против подобных злоупотреблений было издано несколько указов, но все они дали небольшой эффект. Чтобы предотвратить голод в Москве, Борис приказал наиболее нуждающимся выдавать зерно из дворцовых хранилищ. Выдавались также и деньги из казны. Чтобы дать людям работу, Борис развернул в Москве обширное строительство. В частности, началось возведение водовода от Москвы-реки к Кремлю. «Пискаревский летописец», страница 105 и номер 164, страница 170 -я. Вести об этих нововведениях быстро распространились по всей стране, и десятки тысяч людей потянулись в столицу в поисках работы и помощи, что сделало ситуацию в столице еще более трудной. Большинство пришлых умерли от голода. Авраамий Палицын, сказание, страница 105, утверждает, что за два года и четыре месяца бедствия на московских кладбищах захоронили 127 тысяч умерших. Многие бояре и другие землевладельцы, чтобы избавиться от обязанности кормить всех своих холопов, изгоняли некоторых, объявляя их свободными. Однако эти землевладельцы не всегда снабжали выселенных свидетельствами об освобождении, чтобы иметь возможность затребовать их обратно, когда голод закончится. Там же страница 107 Борис пытался прекратить подобную практику, издав в августе 1603 года указ, по которому все выселенные холопы теперь считались свободными и могли получить соответствующий документ в приказе холопьего суда. Владимирский Буданов, Христоматия, том 3, страница 85-86, Греков, Крестьянин Руси, том 2, Страница 344. Смирнов. Восстание Болотникова. Страницы 75. 76. Указ не дал серьезных результатов. Во время подобных бедствий свободный холоп имел небольшие шансы найти занятия, которые дало бы ему средства к существованию. На основе документа об освобождении он имел право стать холопом другого господина. Однако в данном случае это было слишком трудно. Все больше людей бежало в южные пограничные районы, где уже собралось много недовольных. Помочь страдающим старались и некоторые частные лица. О них не упоминается в официальных документах, но биография одной женщины, Улиании Оссорьиной, написанная ее сыном дошла до наших дней житие улиании осорьиной редактор костомаров скрипел русская повесть 17 века москва 1954 год страницы 39 47 Об Ульяне смотрите также Федотов, святые Древней Руси, страницы 112-216. По словам Федотова, личность Ульяне демонстрирует нам, как глубоко учение Евангелия могло проникнуть в древнерусское сознание и преобразить ее жизнь. Ульянея родилась в дворянской семье в городе Муроме. В возрасте 16 лет ее выдали замуж за муромского дворянина Георгия Оссорьина. Еще девушкой она посвятила себя помощи нуждающимся и больным. Во время голода 1601-2 годов несчастье затронуло и дом Ульянеи. Весь скот, одежду и посуду она продала за рожь, чтобы кормить своих холопов.